То есть способ, каким мы воспринимаем формальную сущность, есть сама достоверность. Отсюда, в свою очередь, ясно, что для достоверности истинности нет надобности ни в каком другом признаке, кроме того, чтобы иметь истинную идею. Ибо, как мы показали, для того, чтобы знать, нет надобности знать, что я знаю. Из этого опять ясно, что никто не может знать, что такое высшая достоверность. Кроме того, кто обладает адекватной идеей или объективной сущностью некоторой вещи, ибо одной и той же есть достоверность и объективная сущность. Итак, раз истина не нуждается ни в каком признаке, а достаточно иметь объективные сущности вещей или что то же самое идеи, чтобы исчезло всякое сомнение. Так сюда следует, что правильный метод не состоит в том, чтобы искать признаки истины после приобретения идей. На правильный метод есть путь к отысканию в должном порядке самой истины или объективных сущностей вещей или идей. Всё это означает одно и то же. Помечение, что означает отыскивать в душе, объясняется в моей философии. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделённая на пять частей, в которых трактуются о боге, о природе и происхождении души, о происхождении и природе аффектов, о человеческом рабстве или о силах аффектов, о могуществе разума или о человеческой свободе. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О БОГЕ Примечание, разъяснение, содержание основных понятий философии Спинозы, субстанция, Бог, природа, атрибут, модус, аффект и другие, и вспомогательных терминов, схоле, лемма, короларий, содержатся во вступительной статье книги. Многие понятия и термины определены и разъяснены также непосредственно в тексте как самим Спинозой, так и переводчиком. Определение. Первое. Под причиною самого себя я разумею то сущность, чего заключается в себе существование иными словами, Точь её природа может быть представляема не иначе, как существующей. Второе, конечную в своём роде называется такая вещь, которая может быть ограничена другой вещью той же природы. Так, например, тело называется конечным, потому что мы всегда представляем другое тело ещё большее. Точно так же мысль ограничивается другой мыслью. но тело не ограничивается мыслью, и мысль не ограничивается телом. Третье. Под субстанцией я разумею то, что существует само по себе и представляется само через себя, то есть то, что в представлении чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого она должно было бы образоваться. Четвёртое, под атрибутом я разумею то, что он представляет в субстанции как составляющее её сущность. Пятое, под модусом я разумею состояние субстанции, иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое. Шестое, под богом я разумею существо абсолютно бесконечное, то есть субстанцию существо из бесконечным многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность. Объяснение: я говорю абсолютно бесконечные, а не бесконечные в своём роде. Ибо относительно того, что бесконечно только в своём роде, мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты. К сущности же того, что абсолютно бесконечно, относится все, что только выражает сущность и не заключает в себе никакого.